Глава 48, восьмая. Сара была страшной хохотушкой. Ее можно было рассмешить, просто показав палец. Стройная брюнетка с длинными ногами и отличным бюстом. Но в то же время она была лучшим наводчиком на чике. Так девочки прозвали свой крейсер «Счастливчик». Ее подружка Гала была ее полной противоположностью. Ее серьезности мог позавидовать профессор математики. Это была блондинка с голубыми глазами и строгим выражением лица. На чике Галла отвечала за сенсоры корабля. Раньше ее назвали бы акустиком. Но сейчас слушать ничего не нужно. Вся информация на дисплеях рубки. Главное — уметь ее прочесть. Гала умела. Сенсоры отмечают стационарный объект на три румба. Визуального контакта нет. Сейчас запрошу графику. Девушка что-то прошептала бортовому компьютеру. Через минуту перед ней висел макет приемной станции типа Альфа имперской постройки. «Адмирал Тори, меняйте курс. В половине световой минуты замечена стационарная платформа типа Альфа. Я уже отправила координаты Сари и ее команде. Они готовят вакуумную торпеду». «Отличная работа, Гала. Через пять минут готовьте залп. Тори отключилась, и Гала почувствовала, как фрегат меняет курс, забирая чуть влево. Гала в уме посчитала, на какое расстояние они приблизились к станции, и у нее получилось три световых секунды. Сара, ты все слышала? Да, торпеда заряжена и готова к пуску. Пять минут тянулись вечностью. Гала отсчитывала про себя секунды и на трехсотый услышала голос Тори. Аппаратный зал, Гала! Проверьте попадание. Есть проверить. Вакуумная торпеда движется в гиперпространстве со скоростью больше скорости света. Где-то вдалеке на секунду вспыхнул алый цветок, а затем мгновенно исчез. Исчезла и компьютерная графика с дисплея. Попадание подтверждаю точно в яблочко. Объявляю всей команде благодарность. Взволнованно прозвучал голос адмирала. Всем кораблям разрешают свободный поиск в пределах световой минуты от Бетты.